Инженеры. Шайсе! Инженер Георг Шефер, неловко повернувшись в тесном купе, больно ушиб Лена и плюхнулся на бархатное сиденье, досадуя на собственную неуклюжесть и виновато улыбаясь попутчику, русскому генералу, благодаря которому его жизнь сделала крутой пируэт к неизвестному, пугающему, но чертовски любопытному будущему. Новый партнер, а с прошлой недели ангел-хранитель, совладельца и главного управляющего заводов Фридриха Фишера, русский ученый-механик, преподаватель, инженер-генерал Николай Павлович Петров снисходительно улыбнулся и углубился в чтение технической документации. Приличная ее стопка, как Эверест, высилась на столике по соседству с чаем в граненых стаканах, в фирменных подстаканниках, российских железных дорог. — Ишь, как нервничает! — подумал про себя профессор технологического университета, краем глаза наблюдая за перемещениями беспокойного немца. Хотя я, наверное, тоже бы мандражировал при столь стремительных переменах в своей судьбе. — Ишь, какой спокойный! — с завистью в это же время думал Шефер. Ну да, это же не его выдергивают из привычной жизни и везут в страшную непонятную страну, о которой ходят слухи, будто сошедшие из книги «Пространствие Гулливера». Правда, насчет устоявшейся жизни Георг, конечно, кривил душой. Она была таковой, пока был жив его начальник, учитель и основатель компании Фридрих Фишер. В 1883 году этот беспокойный баварец изобрел шаровую машину, позволявшую шлифовать металлические заготовки до абсолютно круглого состояния. А в 1896 подал заявку на строительство нового завода в Швайнфорте, способного выдавать 10 миллионов шариков в неделю. Тогда вся будущая жизнь Шеффера действительно казалась простой и безоблачной. Проблемы начались вместе со скоропостижной и неожиданной смертью Фишера в 1899 году. Трагедия совпала с общим экономическим кризисом в Европе. Старые контракты расторгались, новые не подписывались. Не оплачивались уже выполненные поставки. Склад, забитый готовой продукцией, из потенциального Эльдорадо превратился в мину замедленного действия. Неоплаченные счета копились с немыслимой скоростью, и в речах кредиторов сочувственные нотки все чаще сменялись раздраженными. Осиротевший завод, лишившийся своего главного локомотива-инноватора, стремительно пикировал, и казалось, что уже ничто не спасет 400 опытных сотрудников и самого Шефера, от незавидной участи банкротов и безработных. На безрадостном фоне этих событий в кабинете Баварского завода управления и появился русский генерал со своими необычными предложениями. За счет русской императорской казны выкупить долги завода и его обесценившиеся акции, выплатить задержанную зарплату, демонтировать оборудование и перевести его вместе со всем персоналом в Россию, в город с непроизносимым названием «Челяпинск», где снова собрать и запустить уже к весне 1901 года под обязательство военного ведомства выкупить готовую продукцию на пять лет вперед. Последнее, что определило судьбу Шефера, было решение профсоюза, проголосовавшего за переезд в Россию. Представители «Металларбайтер Геверкс Шафтон были впечатлены предложенным трудящимся восьмичасовым рабочим днем, страховкой от несчастного случая и акциями завода, закрепляемыми за рабочими в соответствии с их трудовым стажем. И вот теперь Георг Шефер, как заведенный бродил по пульмановскому вагону поезда «Берлин-Москва», разглядывая пролетающие мимо заснеженные пейзажи, резко отличающиеся от родной Баварии, и думал. Есть ли еще в Европе хоть один такой же сумасшедший, согласившийся на путешествие за три девять земель в царство снегов и медведей? Точно такие же мысли посещали Ауреля Стадолу. Стадола Аурель Болеслав. Словацкий ученый, педагог, инженер-конструктор, основатель прикладной термодинамики турбиностроения. Стал известен как специалист в области турбомашин и тепловых двигателей. Сформулировал названный его именем закон о производительности турбин. Бессменного руководителя собственной турбомашинной лаборатории, вполне успешного и востребованного даже в эти непростые времена эксперта теплотехника, захваченного в плен, и перенесенного на русские просторы не экономическим кризисом, а исключительно обаянием, энергией и потрясающей ненавязчивой обходительностью русского американца. Александра Павловича Гавриленко, преподавателя Императорского технического училища, успевшего за свои 40 лет поработать и в новом, и в старом свете, прошедшего весь путь от подмастерья до директора производства, умеющего удивительным образом создавать деловую и вместе с тем семейную атмосферу в руководимом им коллективе. Благодаря этому неординарному интересному человеку Аурель не только появился на берегах Невы, но как-то стремительно и очень естественно влился в компанию азартных учеников Гавриленко, Кирша Гриневецкого и совсем молодых Бриллинга и Мазинга. Гриневецкий Василий Игнатьевич, Кирш Карл Васильевич, основатели русской школы теплотехники. Бриллинг Николай Романович, революционер среди инженеров. Арестовывался и изгонялся многократно, однако в 1907 году защитил докторскую диссертацию «Потери в лопатках паротурбинного колеса». В 1948-1959 годах начальник и главный конструктор ОКБ Министерства машиностроения СССР. Мазинг Евгений Карлович, как и вышеперечисленные, ученик Гавриленко. Во время Первой мировой войны организовал вместе с НР Бриллингом бесплатные автомобильные курсы. В 1920 году он был одним из инициаторов создания научного автомоторного института увлеченно колдующих над моделью двигателя, весьма отдаленно напоминающего первородную самоделку Шухова. Господа инженеры решили повторить опыты Парсонса. Осторожно поинтересовался при первой встрече Стадола. «Совсем нет», — даже слегка обиделся самый горячий, Бриллинг. «Турбина Парсонса работает на реактивной тяге, а наша модель комбинированная, активно-реактивная». Головная часть высокого давления заменена двухвенчатым диском. В результате уменьшились потери на утечке пара через зазоры в лопаточном аппарате. Турбина стала проще и экономичнее. «Установка колеса с двумя скоростями в качестве первой ступени давления дает явные преимущества по сравнению с турбиной, имеющей только реактивные ступени», поддержал своего ученика Гриневецкий. Это позволило сократить число ступеней, а следовательно уменьшить длину турбины, дало возможность количественного регулирования расхода пара путем подбора числа работающих сопел, без понижения начального давления, ну и уменьшило осевое давление в реактивных ступенях. На столе в микроварианте все работает идеально, присоединился к диалогу Кирш. А вот масштабировать модели, спроектировать турбину мощностью в 100 мегаватт пока не получается. «Поэтому очень надеемся на вашу помощь», — закончил за всех Гавриленко, аккуратно придвигая Аурелю стул. «Сколько-сколько?» — не поверил своим ушам Стадола. 100, «100 мегаватт — это минимально необходимая мощность для теплоэлектростанции, которую нам предстоит сконструировать и запустить в производство», — кивнул Гриневецкий. Без них уже спроектированные металлургические и машиностроительные заводы родятся инвалидами. — И сколько времени отпущено на создание такого монстра? — осведомился Аурель. — Как говорит государь, должно быть еще вчера. Впрочем, он не только говорит. Идея активно-реактивной турбины тоже принадлежит ему. Гавриленко хитро подмигнул Стадоле. — Знаете что, господа? Задумчиво произнес словацкий конструктор. Я, пожалуй, приму предложение работать с вами только ради того, чтобы своими глазами увидеть, как самодержавный монарх лично участвует в работе инженеров и даже предлагает оригинальные технические решения. Совсем не так благостно и мирно проходили дискуссии оружейников. «Этот ковбой доведет меня до седых волос!» — кипятился казачий хорунжий Токарев. «Я же человеческим языком говорю! Его мотающийся рычаг делает всю конструкцию громоздкой, как бабушкин сундук, а он заладил, как попугай. Тайминг, тайминг! И ни в какую!» Нахухлившийся как воробей, Браунинг всем своим видом выражал намерение до конца отстаивать свою точку зрения. «Мистер Казак не понимает, что улучшать что-либо можно до бесконечности!» На причудливой помеси языка Шекспира с языком портовых рабочих Филадельфии сварливо возразил оружейный мастер. «Но если мы будем постоянно что-то переделывать на бумаге, то никогда не доберемся до мастерских!» — Ну и кто эту дуру на себе таскать будет? — горячился Токарев. — Сколько пудов в этой картофелекопалке, ежели с боекомплектом? Это ж параконной повозки не хватит. — Если под полудюймовый патрон, может, и не хватит, — согласно кивнул Федоров. — А если под обычный винтовочный, то в три пуда уложимся. — Предлагаю компромисс взял слово старший по должности и по званию ученый секретарь опытной комиссии офицерской стрелковой школы николай михайлович филатов чтобы не нарушать плановые сроки предлагаю изготовить действующий образец подвинтовочный патрон не меняя конструкцию мистера браунинга и назвать его пехотным морскую модель попробуем делать со всеми дополнениями предложенными федором васильевичем Моряки, в отличие от инфантерии, не требуют от нас такой стремительности в разработках, а значит мы можем позволить себе некую вольность. Только давайте сами установим какие-то рамки и определим тот набор новаций, которыми мы намерены заниматься. Нужно попробовать заменить фиксацию затвора перекосом его задней части на фиксацию поворотным зацепом за казенную часть ствола. Что-то рисуя в своем блокноте, задумчиво протянул Федоров. «Тогда станет возможно уменьшить длину затвора и ствольной коробки». «Полумера!» — фыркнул Харунжий. «У мистера Браунинга подвижный ствол. Это чуть снижает отдачу, зато резко повышает массу подвижных частей, что ухудшает устойчивость конструкции, требует большей жесткости как ствольной коробки, так и станка». Я же предлагаю подвижный газовый поршень при неподвижном стволе. Отдача целиком будет гаситься ствольной коробкой и станком. Но общая масса подвижных частей сразу уменьшится, поэтому систему не будет так сильно раскачивать. Соответственно, суммарная масса тела пулемета и станка уменьшится. Рычажный привод с подвижным стволом придуман не просто так. Браунинг окончательно перешел на английский, чем сразу выключил токарева из дискуссии: Если сделать так, как хочет господин Казак, длинный газоотводный патрубок забьется уже на первой сотне выстрелов. Мистер Браунинг опасается! перевел токареву реплику американца Федоров. Что из-за высокого нагара образования существующих порохов. — Тебе свою модель пулемета, Федор Васильевич, придется чаще чистить, чем стрелять из нее. — Это если снаряжать патроны французским порохом, — запальчиво возразил Токарев. — А если использовать колодии Дмитрия Ивановича? — Делай, Федор, твори! Филатов снисходительно потрепал казака по плечу. — Царь-батюшка приказал ни в чем твои конструкторские фантазии не ограничивать, но к Пасхе... Должна быть готова работающая модель. Ну что ты ерзаешь, что еще? — Владимир Григорьевич, — смущенно обратился к Федорову Харунжий. А вы не могли бы перевести, что Браунинг говорил про опыты с картечницей Гатлинга? — Вот. С любопытством обернулся оружейник, услышав свою фамилию. Оказывается, беспокойные американцы еще пять лет назад в качестве эксперимента... Установили на пятистволку Гатлинга электропривод, что позволило достичь немыслимой скорострельности — 3000 выстрелов в минуту. Правда, дальше эксперимента дело не пошло. Что делать с этой скорострельностью, как подавать и, главное, откуда брать такую прорву патронов, оружейники не решили и от дальнейших работ в этой области отказались. «Хочешь предложить это чудо-юдо морякам?» Глядя на горящие глаза Харунжева, спросил Филатов. — А что, может получиться. Им на себе боезапас таскать не приходится. Калибры только надо подобрать под оптимальную для них баллистику. Стоит попробовать. Представляю, как мы удивим наших водоплавающих. Водоплавающие и без электрического привода к Гатлинга были озадачены многовекторно. После длительных частных консультаций заведующий опытовым бассейном корабельный конструктор капитан по адмиралтейству Крылов собрал всех наиболее авторитетных морских инженеров и, заручившись их поддержкой, напросился на прием к императору с категорическим вердиктом. Выполнение требований Его Величества ставит на прикол 9 десятых всех кораблей и сто процентов броненосцев. Следовательно, высочайшие требование о тактико-технических данных боевых кораблей необходимо пересмотреть в сторону понижения. Группа поддержки собралась вполне представительная. Степана Осиповича Макарова усилил его соратник по проектированию Ермака, инспектор МТК Механической части Василий Иванович Афанасьев, генерал-майор по адмиралтейству, ученый в области кораблестроения и судовых двигателей, весьма сведущий также и в вопросах корабельной артиллерии. Не менее авторитетной, крепко сплоченной группой явились навстречу «рыбные конструкторы» как дразнили учрежденную год назад комиссию по проектированию подводных лодок во главе с инспектором кораблестроения Кутейниковым. Своего именитого начальника сопровождали старший помощник судостроителя Бубнов, инженер-механик Горюнов и главный гальванер проекта лейтенант Беклемишев. Делегаты заметили, что кроме императора, впервые за последний месяц на совещании свое присутствие Обозначил член императорской семьи, великий князь Александр Михайлович. Но он сидел настолько тихо и незаметно, что вполне смахивал на элемент интерьера, выслушав технически грамотную речь главного спикера Крылова, насыщенную цифрами и справками о принципиальной невозможности обеспечить 25-узловую эскадренную скорость, император, не спеша достал трубку, раскурил ее и, глядя сквозь дымовую завесу на сборную России по кораблестроению, неспешно начал издалека. Россия — крайне удобно расположенная сухопутная держава. Один английский профессор даже назвал ее «Хартланд», ну или скоро назовет. По суху можно попасть в большинство интересующих нас стран. Этим мы кардинально отличаемся от той же Англии. Там флот — средство выживания. Единственное и незаменимое. А что такое флот для нас? Каковы его задачи? Какие из них являются жизненно необходимыми, а какие просто желательными? Надеюсь, что не ошибусь, если так скажу. Главная задача нашего флота – отражение атак на побережье. Вторичное – препятствие вражеской морской торговли. И та, и другая предполагает высокие скоростные качества боевых кораблей. «Я согласен с капитаном Крыловым. Действительно, существующая материальная база флота, текущее техническое состояние кораблей, да и весь уровень развития отечественного кораблестроения не позволяют обеспечить требуемые скоростные показатели. А мы-то на что? По какому праву щеголяем в красивой форме и носим погоны? За что нас кормит русский народ?» Не за то ли, чтобы мы меняли существующие объективные обстоятельства, включая рельеф местности? Моряки, оценившие шутку и живо представившие разглаживание гор и закат солнца вручную, облегченно засмеялись и зашевелились на своих стульях. Но император нахмурился, будто изначально не был настроен на шутливый лад. Он очень хотел сказать Крылову, что в будущем Алексей Николаевич станет героем социалистического труда и лауреатом Сталинской премии как раз за создание того, что сегодня считает невозможным. Но сказать этого было нельзя, поэтому приходилось придумывать дурацкие аллегории. Одного известного ученого спросили, почему он заставляет заниматься своего ученика заведомо нерешаемой проблемой. Не транжирит ли он таким образом дефицитные квалифицированные мозги? — Я не транжира, — ответил гений, — и уверен, что, занимаясь этим безнадежным делом, он обязательно изобретет что-нибудь полезное, а там, глядишь, и для неразрешимых проблем вдруг найдутся неожиданные решения. — Как вы думаете, Василий Иванович? — обратился монарх к Афанасьеву, с которым виделся впервые. — Какое влияние окажет на мировые тенденции двигателестроения демонстрация господином Парсонсом своей турбинией? Не готовый рассуждать на тему перспектив судовых двигателей, генерал-кораблестроитель задумался. Император не настаивал на немедленном ответе, продолжая говорить тихо и глуховато, окутавшись клубами табачного дыма, как сказочный джин из лампы Алладина. «Вспомните события, предшествующие к Крымской войне. Какими смешными, неуклюжими, недостойными внимания выглядели первые пароходы!» нелепые чумазы и абсолютно неопасные для парусных многопушечных красавцев фрегатов. Отечественные кораблестроители и не только они свысока поглядывали на эти неказистые сооружения, продолжая совершенствовать паруса и такелаж. А потом произошло неизбежное столкновение нового и незнакомого со старым и привычным. И единственное, на что сгодились корабли черноморской эскадры, быть затопленными на входе в бухту. Скорость и независимость от погоды сделали пароходы непреодолимо грозным соперником для гордых парусных линкоров. А теперь представьте себе, господа инженеры, что кто-то из Западной Европы, посмотрев на турбинию, сконструирует двигатель для более серьезного корабля. Пока морское ведомство Британии приняло в эксплуатацию опытные миноносцы «Вайпер» и «Кобра», на обоих установлены турбины известного нам конструктора. Ход каждого из них на целых 10 узлов превосходит ход самого быстрого нашего корабля. А если такую турбину установить на броненосец? — Но это невозможно! — не выдержал Бубнов. — Вообще невозможно или пока невозможно, Иван Григорьевич? Немедленно отреагировал император. «Не существует стали, из которой можно сделать такие большие лопатки турбины. Металл не выдерживает, плывет!» Попытался поддержать товарища Горюнов. «И опять вы ошибаетесь!» Покачал головой император. Сталь такого качества была не востребована. выделка ее не занимались, поэтому отсутствует промышленная технология производства. Но образцы существуют, и Дмитрий Иванович Менделеев с удовольствием поделится результатами лабораторных исследований. Если не терпится подержать в руках, прошу. В ладонях монарха блеснул золотистый металл. Известный вам Авенир Авенирович Чемерзин, изобретая рецепт стали для своего панциря, буквально на коленке, сам того не ожидая, создал жаропрочный, легкий, износостойкий И в то же время гибкий сплав, идеально подходящий для выделки лопаток турбин. Есть у него всего один серьезный недостаток. Он безумно дорог. Поэтому стоимость двигателя будет сопоставима со стоимостью всего остального корабля. Надо искать другие, более дешевые, жаропрочные сплавы. И есть уже те, кто этим занимается. Император аккуратно положил образец металла на стол, И загадочно посмотрел на офицеров. Но один экспериментальный боевой корабль с нефтяными котлами и паровой, а может даже парогазовой турбиной, мы сможем позволить себе. Чтобы было на чем отрабатывать технологии строительства и обслуживания таких кораблей. Вот вы, Алексей Николаевич. Монарх повернулся к Крылову. Посмотрите, какой броненосец из строящихся, можно использовать как экспериментальную площадку, тем более что двигатель там будет не единственной инвенцией. Инженеры не выдержали и зашумели, обмениваясь впечатлениями от услышанного. Император довольно улыбнулся в усы, вернулся на свое место и спросил уже другим тоном, в котором не осталось ни капли озорства. Я все еще жду отчет о текущем состоянии кораблей, а также о мерах по возможной модернизации, с помощью которой можно выиграть хотя бы несколько узлов. Что будет, если убрать никому не нужный таран? Изменить дифферент, снизить перегрузку, облегчить корабль хотя бы на время боя, поставить дополнительный котел или наоборот, снять лишний. На вопрос, оптимальны ли обводы корпуса, должны ответить скрупулезные исследования моделей в принудительно проточной воде. Считаю необходимым срочно построить соответствующие закрытые бассейны, смонтировать насосы и немедленно начать гидродинамические тесты. Они пригодятся не только для военного, но и для торгового флота. И все это срочно. Никто не собирается ждать, когда мы подготовимся, нападать будут неожиданно, бить будут в спину. Так что, Алексей Николаевич, раз вы первый произнесли слово «невозможно», вам, как заведующему опытовым бассейном, и предстоит быть на острие поиска возможного. Мобилизуйте кадетов, склонных к конструированию, пусть своими руками создают будущие рабочие места». Привлекайте офицеров, желающих участвовать в конструкторской работе. Обеспечьте взаимодействие с инженерами кораблестроительных заводов. И пробуйте, ищущий да обрящит. Как только появится самый скромный, самый призрачный результат, тогда еще раз соберемся и решим, что стоит менять. Приказ корабли или кораблестроителей. Император сделал паузу, деловито вытряхнул из трубки недокуренный табак И поднял на моряков пепельные глаза. «Думайте, господа, думайте! Кораблям нужна скорость, чтобы догнать, убежать, навязать бой на выгодной дистанции. Каждая нервная клетка, активирующаяся в вашей голове в результате напряженной умственной деятельности, это спасенная жизнь наших моряков в реальном бою. А морской бой не только маневр, не так ли, Степан Осипович?» «Так точно, Ваше Величество!» автоматически произнес адмирал Макаров, еще находящийся под впечатлением последней двусмысленной фразы монарха, в которой Степаносипович услышал плохо скрытое недовольство. Ну тогда давайте в свете выявленных задач флота поговорим про артиллерию. Знаю, что вы готовите справку по результатам обстрелов движущихся мишеней и неподвижных броневых плит. Что у нас есть утешительного? А что тревожного? Адмирал Макаров отметил про себя, что уже не первый раз видит, как незаметно, но жестко император перехватывает инициативу разговора. И вот уже все обсуждают не то, с чем пришли, а что-то совершенно другое, что нужно монарху. Или не только ему. Может быть, именно это есть самое важное и направленное строго в будущее? Скосив глаза, Степан Осипович поймал взгляд Крылова и понял, что его друг переживает похожие эмоции. Внутри упрямой натуры адмирала тлело желание вернуть разговор в прежнее русло, но, видя, что активность Крылова рискует превратиться в публичную порку корабелов, решил не сопротивляться напористой царской энергетике и позволить рулить туда, куда император посчитает нужным. Артиллерия, так артиллерия. В результате обстрела неподвижных броневых плит и движущихся мишеней на дистанциях 20, 40, 60 и 80 кабельтовых главным калибром, восьмидюймовыми орудиями, громобой в Кронштадте и Россия во Владивостоке, 10-дюймовыми «Ростислав», 12-дюймовыми «Три Святителя в Севастополе, а также всеми орудиями вспомогательной артиллерии выявлены следующие закономерности. На дистанции свыше 30 кабельтовых только 12 и 10 дюймовые орудия имеют решающую боевую ценность. Но даже из этих пушек, несмотря на все усилия артиллеристов, так ни разу и не удалось пробить круповскую броневую плиту толще чем 152 мм, если она располагалась хотя бы под небольшим углом к атакующему снаряду. Но даже пробитие не всегда дает нужный результат. Еще одной неожиданной проблемой являются взрыватели «Бринка», активирующие подрыв лишь в одном случае из десяти после пробития. Возвращаясь к эффективной дистанции боя, отмечу, что шестидюймовая артиллерия становится бесполезной уже на дистанции 20 кабельтовых. Остальные орудия вообще никакой угрозы для хорошо бронированного корабля не представляют. Тем более, что в него еще попасть надо. Угломеры Люжоля-Мякишева имеют погрешность, растущую с увеличением дистанции, и на расстоянии более 30 кабельтовых практически бесполезны. Дальномеры Барра и Струда более или менее точно определяют расстояние до 40 кабельтовых, затем ошибки резко растут и требуют очень большого навыка для определения дистанции, особенно на качке. Эффективная прицельная стрельба на расстоянии более 40 кабельтовых возможна только при корректировке прицела с помощью двух дальномеров. Один измеряет расстояние до цели, второй – до всплесков, а у нас по одному на каждый флот. Эффективность самого дальномерного поста возрастает по мере его возвышения над уровнем моря. Наиболее удачным оказалось размещение на боевом «Марсе», откуда пришлось демонтировать 37 миллиметровую пушку и протянуть туда телефон. При стрельбе по движущейся маневрирующей мишени на расстояние более 40 кабельтовых традиционный порядок пристрелки оказался неэффективным. За время полета снаряда до цели мишень успевала выйти из-под накрытия. Прицеливаться на дальних дистанциях надо минимум тремя орудиями. При этом второе и третье должны делать выстрел, не дожидаясь всплеска от первого. Жаль, что трех орудий в одной башне мы не имеем. Общий вывод — попадание в цель на расстоянии свыше 40 кабельтовых носит исключительно случайный характер. Следовательно, ведение огня при таких условиях является бесполезным расходованием боеприпасов. — Скажите, Степан Осипович, — вкратчиво поинтересовался император, «Общий вывод, он чей?» «Общий, Ваше Величество!» Глядя в глаза монарху, пожал плечами адмирал. «Это некое средневзвешенное мнение морских артиллеристов, принимающих участие в стрельбах, но, если угодно, и мое тоже. Хорошо, Степан Осипович, что вы не ссылаетесь на посторонние авторитеты и смело берете ответственность на себя. Тогда давайте рассуждать логически». Технически стрельба на расстояние в 60, 80 и даже 100 кабельтовых осуществима. Есть орудия, способные послать снаряд на такую дальность. Существуют и оптические приборы, благодаря которым можно корректировать артиллерийский огонь. Есть претензии к качеству этих приборов и верификации данных, полученных с их помощью. Так никто и не спорит, что качество надо повышать а процесс верификации совершенствовать. Есть проблема согласования наблюдения с процессом вычисления местоположения кораблей с учетом их перемещения относительно друг друга, но она сводится к скорости тригонометрических вычислений с последующей экстраполяцией их на карту и систему наведения. Так? Ну, как-то так, пожал плечами Макаров, не понимая, куда клонит монарх. Вот и давайте решать описанные проблемы, а не гипнотизировать себя словами «невозможно», «нерешаемо» и «так никто не делает». Если мы будем делать исключительно то, что делают другие, то продолжим тащиться в хвосте промышленно развитых стран, прилежно копируя не только их достижения, но и ошибки. Макаров беспомощно оглянулся вокруг, словно ища поддержки присутствующих. На нехватку решительности и смелости адмирал никогда не жаловался. Но что предпринять в этом конкретном случае, он никак не мог понять, и потому начал нервничать. Заметив смятение моряка, император смягчил тон и бросил спасательный круг утопающему. Степан Осипович, если вы не против, для решения указанных вопросов, Предлагаю провести отдельное совещание с артиллеристами и пригласить господ Однора и Гейслера. Однар Вильгот Теофил, шведско-русский механик, изобретатель, разработчик успешной конструкции арифмометра. Гейслер Николай Карлович, основатель завода НК Гейслер, электромеханический завод. С 1901 года изготовлял, кроме прочего, приборы по управлению артиллерийским огнем рулевые указатели и минные передатчики для морского ведомства. Также с 1901 года на службу был приглашен инженер М.А. Машкович, впоследствии очень много давший заводу благодаря конструированию новейших изделий, в особенности в области артиллерийских и судовых приборов. А также вашего друга и соратника, присутствующего здесь капитана Крылова, подавшего в прошлом году патентную заявку на дальномер собственной конструкции. Алексей Николаевич, подготовьте, пожалуйста, к следующему совещанию список всего, что, по вашему мнению, необходимо для создания дальномера, позволяющего управлять огнем на расстоянии до 100 кабельтовых. Будет сделано. Облегченно вздохнул Макаров. Это все? Нет, осталось добиться понимания всех офицеров, что нельзя вести эффективный огонь на дальние расстояния из мощных батарей современного военного корабля по старой схеме, как кому вздумается. Только научно обоснованное централизованное управление стрельбой может отвечать современным требованиям. Принятие этого стандартного способа ведения огня на флотах означает использование новых проектов артиллерийского оборудования кораблей, новых методов тренировок, новых лучших приборов, одним словом, революцию в артиллерийском деле. Времени ждать нет. Флот сам по себе является самым быстрым передвигающимся оружием в мире. Он может нанести удар в любом месте сразу же после получения приказа, но при этом имеет одну особенность. Строительство корабля и обучение экипажа требует много времени. Лица участников совещания выражали сложные чувства. Моряки были закрытой кастой, ревниво оберегающей свою поляну от вторжения дилетантов. Ни по образованию, ни по известному опыту император морским специалистом быть не мог. Но тогда откуда все эти нюансы морской специфики, истории новейших веяний в кораблестроении – и по полочкам разложенные секреты управления артогнем. С другой стороны, любому специалисту приятно, когда вышестоящее начальство разбирается в тонкостях его профессии. Подкупало и то, что смелость суждений императора и его уверенность в своих словах не заканчивались начальственным, милостиво повелевать соизволил. Четкое и непротиворечивое описание проблемы заканчивалось предложением привлечь профильных специалистов, мобилизовать дополнительные материальные ресурсы, провести исследования, в общем, семь раз отмерить. В итоге начальная тема разговора по поводу невозможности увеличения скорости кораблей уже казалась делегатам неуместным брюзжанием. «Значит, пристрелка одним орудием на больших расстояниях неэффективна», как будто разговаривая с собой, произнес император. — Ну что ж, значит, назрела историческая необходимость конструировать трехорудейные башни. — Такие никто не строит, — буквально прошептал генерал Афанасьев, но император его все равно услышал. — Опять? — Уважаемый Василий Иванович, если мы хотим, чтобы у нас было что-то, чего нет у других, мы должны делать то, что не делает никто. Но у нас нет даже проекта такого корабля. Зато у нас есть огромная потребность в береговой артиллерии. Башенные трехорудийные 10 и 12 дюймовые батареи будем строить сначала на суше, где нет проблем с устойчивостью платформы, с обустройством дальномерных постов и артиллерийских погребов, где мы не ограничены габаритами и весом. А значит, можем позволить надежное, даже избыточное бронирование, чтобы прямое попадание вражеского снаряда не приводило к катастрофическим последствиям. Мы будем учиться строить новые арт-системы, а артиллеристы будут учиться стрелять на 60, 80, а может и 100 кабельтовых, чтобы ни один вражеский корабль не смог подойти на пушечный выстрел к нашим берегам. А когда мы будем строить корабли под этих монстров? когда создадим двигатели, способные разогнать судно водоизмещением 30 тысяч тонн до 30 узлов. Фантастика! Корабль или скорость? Соединение несовместимого!» Император усмехнулся и отвернулся, чтобы никто из присутствующих не увидел в его глазах тоску по своему любимому детищу, так и не созданному в металле проекту «82» известному как тяжелый крейсер типа «Сталинград», красавцу длиной четверть километра, с полным водоизмещением в 43 тысячи тонн, развивающему максимальную скорость 34 узла. Александр Михайлович, император впервые обратил внимание на высокопоставленного родственника. Заканчивая вопрос с артиллерией, прошу подготовить приказ. Стрельбы на предельно дальние дистанции – Ввести в обязательную еженедельную практику на всех кораблях, во всех флотилиях для всех типов орудий. Все стрельбы заканчивать анализом результатов и предложениями об улучшении. Император замер на секунду, как будто вспомнил что-то важное, а вспомнив, энергично продолжал. Обратиться ко всем морякам, независимо от их должности и звания, с просьбой представлять свои соображения по усовершенствованию корабельного вооружения и оборудования, повышению живучести кораблей, улучшению боевой подготовки экипажей и направлять в морской технический комитет. Обязать комитет оперативно рассматривать предложения, обобщать их и трансформировать в технические задания, инструкции и наставления предусмотреть премии и другие награды для новаторов, досрочное присвоение званий и назначения на должности. Ваше Величество, но ценз... Ах да, спасибо, что напомнили. Отдельным приказом немедленно отменить обязательное отбывание ценза как препятствие для производства в новый чин. Продвигаться наверх должны самые инициативные и беспокойные, а не самые удобные и усидчивые. Участники собрания синхронно выдохнули и зашумели. Кажется, я знаю, что за новость будет завтра обсуждаться в кают-компаниях, подумал император. Степан Осипович снова переключил на себя внимание моряков-монарх. Первый в мире акустический пост, успешно основанный вами на кронштадтском блокшеве, нужно сделать неотъемлемой частью морской разведки. Надо учиться обнаруживать врага и определять его местонахождение невизуальными методами. Особенно это будет актуально для нового вида военно-морских сил – подводного. Давайте поговорим об этом подробнее по дороге на границу с Германией. Приглашаю вас и всю комиссию по проектированию подлодок совершить небольшое путешествие. Буду признателен, если на этом совещании найдут возможность поприсутствовать Александр Степанович Попов, руководитель радиомастерской Евгений Львович Каринский и преподаватель Кронштадтской водолазной школы Евгений Викторович Колбасьев. Императорский поезд отходил от перона Петербурга в 5 часов вечера, разгоняя вечерние сумерки желтыми пятнами света, падающими на сугробы из окон, набирающих ход вагонов. В это же время на московскую мостовую, вдыхая морозный февральский воздух, сошли немецкий инженер Георг Шеффер и русский генерал-инженер Петров, имеющий личное предписание императора. До лета 1901 года организовать выпуск отечественных подшипников. В заботах своих Николай Павлович был не одинок. В этом же поезде в Москву вернулся еще один человек, имеющий похожее предписание. Инженер Сергей Павлович Петухов, удостоенный звания инженера-технолога еще в 1885 году за научные исследования по химии и заводские работы по стеклянному производству. В январе 1901 года, 16 лет спустя, главный мастер стекольных дел России был безжалостно выдернут из отставки и отправлен к своему коллеге, одному из отцов стекольной промышленности Германии, Отто Шотту, с настоятельной просьбой за любые деньги на любых условиях добыть рецепт изготовления оптического стекла. Теперь Сергей Петрович, только-только построивший завод для производства разноцветной и золотой смальты для храма Воскресения Христова в Петербурге, должен был приступить к строительству нового предприятия. Уникальные печи Фридриха Сименса, позволяющие существенно повысить качество изготовляемого стекла, как хрустальные вазы, заботливо перегружали из почтовых вагонов московские студенты, будущие технологи и мастера принципиально новой промышленной отрасли Российской империи. У каждого из них была своя мечта. Самый мощный телескоп, самый точный микроскоп, самые надежные глаза отечественной армии и флота. Инженеры 20 -го века готовились принять эстафету у инженеров 19 -го. История неумолимо уходила с известной императору траектории.